Глава 9: Повелитель демонов. Отряд Байла высадился на Гардренвэля в одиннадцати километрах от зала в плоти Ундрагундума, как и указывал первый среди равных. Турбины сорокопута ворчали на равнины, сбавляя обороты. Откинулся трап. Наружу шагнул Байл, без шлема. Ему не терпелось вдохнуть что-нибудь, кроме переработанного воздуха. Он потянул носом и скривился. На Гарденвэля пахло прометеем, нагретым металлом и горелым мясом. В воздухе висело столько материала, что заработала амофаги и перед глазами встали незваные картины растерзанных зверей и плененных демонов. «Очередной мир, порченный варпом», — произнес Байл и сплюнул, чтобы избавиться от привкуса этого места. Хотя бы не мертвый, Портер, как всегда, тенью следовала сзади. Она окинула пейзаж взглядом охотницы. Гардренвейль кишел жизнью, если ее можно было так назвать. До самых стен зала в плоти по равнинам бродили причудливые животные машины, местами собираясь в стада. «Не мертвый», — согласился Байл. «Кто-то здесь баловался». «Что это за штуки?» — восхищенно спросила Портер. «Ни разу таких не видела». «Это какие-то эксперименты самого нецелесообразного рода. Кибернетические конструкции, видишь?» он указал пыткой на ближайшую тварь. Высокое, тяжело ступающее существо с длинной шеей и стальных позвонков, скрепленных обнаженными мышцами. Венчал всю конструкцию череп из живой кости. Словно почуяв внимание Байла, тварь тяжеловесно повернула голову, тупо моргая бионическими глазами из десятка орбит. — Смесь животного и машины. Значит, они уродливы, но не опасны, — заключила портер. Они уродливы и опасны. Могу поспорить, что на место естественной мотивирующей сущности, подчеркнутой из варпа, этим созданием имплантирован нерожденный. Они абсолютно противоестественны». «Я тоже противоестественна», — сказала Портер. «В принципе верно, но тут другое. У тебя есть цель», — пояснил Байл. «У тебя есть свобода воли». Когда я создавал таких, как ты, то имел на это причины. Твои независимости и высокие качества доказывают мою правоту. А эти твари просто причудо. Взгляни на них, и увидишь безумие хаоса. С этим первым среди равных нужно держать ухо востро. Он такой же, как все остальные, кто ищет могущество в Варпе. Уверенный, что идет по пути к просветлению, когда на самом деле совсем наоборот. Собственное незадачливое творение Байла высыпали из люка и замерли, настороженно щурясь на солнце. Затем разбрелись слабоумно блея и, как дурачки, принялись тыкать копытами землю, пиная травяные кочки и полузасыпанный хлам. Байл молча смотрел на их развлечение «Пожалуй, пора сменить раб силу». Воздух сотряс мягкий хлопок звукового удара. «Летит», — сказал Байл, подняв голову и прикрывая глаза от солнца значит, первую часть сделки выполняют. В небе росла черная точка. Машины-животные демоны взревели в отчаянии. Некоторые испустили дым и ударились в короткий неловкий голубь, потом замерли, затем бросились снова, когда вой тормозных двигателей возрос до оглушительной высоты, и посадочный аппарат первого среди равных скользнул по небосводу в поисках подходящего места для приземления. Он завис в воздухе, поджигая соплами траву, после чего, наконец, сел. «Пошли, Портер, не хочу я здесь торчать без дела. У меня по-прежнему такое чувство, что вся эта затея может оказаться пустой тратой времени». «Хорошо, Создатель». «Где Брутус?» страпа трапа сорокопута раздалось обозленное мычание, послышался ляск и скрежет чего-то тяжелого. «Осторожнее с этим», — предупредил Байл. «Простите, Создатель», — откликнулся Брутус. Пошатываясь под тяжелым кряблуком, он выступил на свет. Лямки впились в плечи человека «Зачем вы несете этому лорду подарок, мой создатель, если Магас говорит, что будет сражаться за нас?» «В любой ситуации лучше держать в руке кнут. Пусть лучше этот лорд космических десантников будет у меня в долгу. Может он и мастер создавать демонические конструкции, но космодесантник без геносемени не космодесантник. Либо он это поймет, либо я его убью». Корабль Колумбари Эноса раскрывался, опуская трап. Восемь мирмидонцев демонстративно выбрались наружу и заняли позиции вокруг судна. Байл приказал своей свите зверолюдей и киборгов сделать то же самое. Глупость, конечно, сорокапут вполне мог позаботиться о себе сам. «Пошли!» — велел Байл, направляясь к кораблю темного механикума. «Слишком долго возимся! Хочу поскорее разделаться с техномантией и всякими слабоумными колдунами!» Высокие стены из кости и стали тянулись от горизонта до горизонта. Экстравагантное, но бессмысленное хвастовство. Напыщенная показуха, от которой мало толку при нападении с воздухом, да и, похоже, держать подальше бродящие вокруг демонические машины никому не требовалось. «Спись, высокомерие, вечное проклятие, маршрут всегда один», — заметил Байл. «Вы хотели обратиться ко мне, владыка Байл?» — осведомился Колумбариэнс. «Не совсем», — ответил Байл. Он шагал быстро, трансчеловеческие ноги легко покрывали расстояние широкими шагами. Первый среди равных торопливо переваливался сбоку на бок, стараясь не отставать, но при этом, похоже, не испытывал особого дискомфорта. Слуги обоих поспевали следом. Сначала Мермидонцы первого, за ними, замыкая шествие, стоически тащил генную бочку Брутус. Портер бежала впереди, описывая длинные дуги и замирая, чтобы оценить угрозу, которую могли представлять звери Гарденвейли. первые некоторое время наблюдал за ней. «Ты вяжливость Могу я спросить вас кое о чем?» «Если есть желание», — неохотно ответил Байл. «Вот это создание. Оно одно из ваших?» «Можно и так сказать», — сказал Байл. «Размышления выполняется Сначала я подумал, что она ксенос», — сказал первый. «Но она создана искусственно. Человек, занимательный генетический профиль. Генная инженерия не моя область специализации, но здесь мастерство лицо Она одна из ваших знаменитых новых людей». «Можно и так сказать», — повторил Байл. До стен оставалось рукой подать. «Уточните последнее утверждение». — попросил Колумбариэнс. — Я создал ее предков, — пояснил Байл. Дальше они улучшали себя сами. — Она шедевр. — Она гораздо больше, чем шедевр, — сказал Байл. — Она будущее. Она спасет нас всех. — Спасение можно достичь, только раскрыв планы машинного бога, — возразил Колумбариэнс. И вот очередной куплет одной и той же опостылевшей песни. «Боги никогда и никого не спасали первые среди равных». «Опровержение. Я не согласен». «Ладно. А здесь ты каким боком?» – спросил Байл. «Владыка Труля – колецианер зверей. У него самый большой зверинец техноорганических демонаформ в нашем сегменте. Я делаю для него работу в обмен на сведения и помощь в боях». «Только не говори, что этот ходячий мусор твой». «Отрицание», – возразил Колумбари Эннес. «Это его работа Я доставляю его в наших премудростях за помощь». «А я вот кого попала своим секретом не обучаю». «Восклицание. Я не глупец. Он учит лишь простейшее таинство, что и демонстрирует эти низкосортные работы». Процессия добралась до ворот. Живые зубы на них, сомкнувшись держали створки закрытыми. Выглядело внушительно, но Байл, посчитав, пришел к выводу, что недолгий обстрел из пушек-разрушитель быстро их откроет. «Никто, кроме просителей, не войдет в чертоги божественного лорда дискорданта Данта Матруле по его собственному повелению. Достославного духа демонов, герцога сорока семи мук, владыки Ундрагундума, покорителя серебряных щитов, короля и господина здешних мест в Материуме и Материуме, склонитесь перед его великолепием и трепещите!» Глашатаем оказался окровавленный череп в центре эмблемы опуска Отика, украшавшей ворота. Устройство населял извращенный машинный дух, слияние демона и искусственного разума, изобретение падших магасов темного механикума. «Не вижу никакого великолепия, только памятник какому-то нарциссу до да нахальную машину». Байл многозначительно огляделся по сторонам, после чего вилел. «Ты дашь мне пройти?» «Согласно указу тролли. «Посторонним вход воспрещен». Ворота непрерывно источали вязкую черную слизь. Целое полчища маленьких многоногих созданий, основным компонентом которых служил человеческий череп, ползали вокруг ворот и по укреплениям, ныряя во влажные норы, вырытые прямо в кости, и выныривая из них. У всех сохранились живые подвижные глаза, и в каждом взгляде горело безумие плененной души. Независимо от того, что пытались сказать их глаза, кровоподобные твари действовали целеустремленно, слизывая их ор, стекающий по меди и костям, и унося его в маленьких передних конечностях в форме лужки. Из нор доносилось чириканье голодных детенышей. — Не такого приветствия я ожидал, первый среди равных, — заметил Байл. — Хотелось бы увидеть хоть каплю уважения. — Прошу прощения, великий генетер, — извинился Колумбариэнс. «Владыка Труля порой отрывается от реальности и периодически меняет правила. В прошлый раз, когда я прилетал, чтобы обсудить дела с его светлостью, мог привести с собой кого захочу, а за несколько месяцев до этого нельзя было войти никому. Иной раз ворота бывали открыты и вообще не охранялись, а иной раз истины здесь не было». «Очень раздражающий эгоист», – заключил Байл. «Все они одинаковы». Он указал пыткой в сторону привратника и поинтересовался у черепа. «Ты вообще знаешь, кто я такой?» В глазных имплантатах блеснул огонек. «Это не ответ. Говори». фаби поднял жезл горизонтально перед собой, нацелив наконечник в глаз демонического устройства, как рапиру. «Ты сделаешь, как я сказал, если понимаешь, что это такое. Я знаю, такой, как ты, наравне с простыми смертными, должен бояться боли, которую может причинить пытка». «Ты, Фабий моя? «Прародитель, повелитель колонов, Атермутатис!» Пролепетал дух демон на испорченном бинарике. «Тогда открывай ворота, демон!» «Не открою, ибо таковы распоряжения владыки Труля, о великий и железных дел мастер!» Отозвался тут. «Я не собираюсь это терпеть», — сказал Байл и ткнул стража пыткой в глаз. Вокруг черепа на оголовье жезла вспыхнул фиолетовый свет. Из стиснутых зубов его повалил дым, и Байл почувствовал, как сущность, заключенная в трость, затрепетала от вожделения. Привратник издал адский вопль, эхо которого покатилось по равнинам. Когда оно настигало бродящее вокруг стада, те вскидывались, легая металлическими копытами грозовое небо, и пускались на утек. Байл провернул пытку. «Чувствуешь глупое ничтожество? Давай открывай, и боль прекратится» визжал демон-машина. «Ты заплатишь. «Все так говорят». Огромные засовы внутри ворота лязгнули, и створки распахнулись внутрь. Крабоподобные твари дружно зашипели. «Ну вот, не так уж и трудно было, да?» — съязвил Байл. Демонический череп не ответил. Свет в его оставшемся глазу погас. Призрак убрался обратно в машину. «Вы всех нас подвергаете опасности тихо проговорил первый. «Нужно вести себя осторожнее. Рули опасен». Байл рассмеялся. «Каждый космодесантник, отвернувшийся от Империума, рано или поздно приходит ко мне, иначе его армия иссякнет. Каждому из них не обойтись без меня. По-моему, лучше действовать с такой позиции, первый среди равных. Пусть хоть вся вселенная меня ненавидит, мне плевать. Я спасу всех». — Главное — это мое видение, моя воля и мой успех. Я не склонюсь ни перед кем. — Кроме магистра войны, — мрачно подсказал первый. — Даже перед ним, — ответил Байл. — Портер, Брутус, идем. Позвал он и шагнул внутрь крепости. Они шли через местность, которая вроде бы ничем не отличалась от равнин, за исключением того, что была окружена стенами. Впереди виднелась непонятная дыра, из которой поднимался чет, и земля вокруг вибрировала от работы каких-то машин под поверхностью, но трава, металлический мусор, вросший в почву, и звери, бесцельно бродящие вокруг, все было в точности таким, как снаружи. «Залы плоти у сообщил первый среди равных. «Мы все ближе и ближе к просветлению. Таинства машинного бога станут нашими». Байл горько рассмеялся. «Нет никаких богов». «Существование богов доказано. Их работа повсюду нас окружает. Эти змеи-машины – плоды от их щедрот. Устройства от машинного бога – души от нерожденных». «Я не говорю, что их не существует. Оно доказано, все верно. Просто ты ошибочно называешь их богами. Все эти монстры, которым вы так поклоняетесь, как желваки на мышцах реальности». «Разумные язвы, что выдают себя за богов, и, ублажая их, такие, как вы, лишь усугубляют болезнь». «Верное утверждение. Мы следуем туда, куда велит машинный бог», — ответил первый. «Мы раскрываем его знания. Мы его слуги». «Суеверие не наука. Будь то суеверие истинного механикума или адептус механикус, это все равно лишь суеверие». «Отрицание». Возмутился первый так пронзительно, что Байл понял, что задел за живое. «Узурбаторы священного Марса отвергают в тему мироздания. Без тьмы не может быть света. Отвергать варп – значит отвергать всю полноту творения богомашины. Духи материя работают в тандеме. Мы это признаем. Вот почему мы выше». «Религиозное буквоедство». Пренебрежительно отмахнулся Байл. «Что тебе нужно от Коула?» «Ничего, мы ищем только вашей награды». «Хорошо, вряд ли он захочет с вами договариваться. Он любит независимость, как Над ним нет хозяев. Мы с ним отличаемся методами работы, но наши цели одинаковы. У меня больше общего с ним, чем с тобой». «Достоверное заключение», – отстучал Колумбариенс. «Вы оба мастера генетики». Байл остановился, вынудив всю процессию поспешно затормозить. «Он дилетант в генетическом искусстве. Само собой, он может сконструировать новую модель Болтера или пустотного корабля лучше меня. Но когда дело касается плоти, тут он выступает в любительской лиге». Байл снова пустился в путь. Брутус устало вздохнул. вы вот сделан. Вы считаете, что можете лучше?» «Я знаю, что могу лучше», — ответил бэйл «Вопрос поставлен. Вы могли бы повторить работу Мелизария Коуба?» Я уже повторил, в ограниченном объеме, но у него есть доступ к определенным материалам, которые мне нужны, чтобы исполнить приказ об аддона. Вопрос поставлен, какие материалы? У него есть санк примус портум. Производница извлечение данных. Выдал Колумбариэна с чередой электронных звуков. В глубине его одеяний замерцал холодный белый свет. Извлечение данных завершено. «Санкт-примус-портум содержит все сохранившиеся данные касательно создания космических десантников и примарков». «Именно так», — ответил Байл. «И с его помощью я смогу дать магистру войны именно то, чего он хочет». «Восклицание! Вы сможете дать ему больше, чем он хочет!» «Смогу», — согласился Байл, — «если захочу».